Глава пятнадцатая Егор очнулся от крика. Сначала он даже не понял, почему в груди что-то сжалось, и сон оборвался. Крик повторился. Егор сел. Голова закружилась. Он откинулся на подушку и подождал. Подождал совсем капельку, только чтобы хватило сил подняться. Кто? — лихорадочно гадал он, — Лёлька или Марфа. Пока Егор выходил из шатра, крики прекратились. Он огляделся, пытаясь понять, куда идти. В одном из сарайчиков горел тусклый свет. Егор, пошатываясь от слабости, поковылял к нему. В распахнутых дверях он увидел спину рыжей Анны. Егор осторожно подошел и заглянул через ее плечо внутрь сарая. На полу сидела замотанная в рыболовную сеть Лёлька, около неё суетилась Марфа с бабушкой. Анна вздрогнула и обернулась. «Зачем ты встал?» Егор пожал плечами и чуть заметно улыбнулся. «А вы могли бы лежать, когда так кричат?» Анна нахмурилась. «Тебе нужно спать, а не бегать по двору в одной рубашке». Егор посмотрел на свои голые ноги и покраснел. Хорошо, что еще не рассвело, и никто, кроме Анны, его не видел. Он ведь даже не заметил, что забыл надеть джинсы, но нельзя же было сбежать, так и не разобравшись, из-за чего все переполошились. А что случилось? Тихо поинтересовался Егор у Анны. Твоя сестра двери перепутала, объяснила та с легкой усмешкой. Вместо дома, где спала, зашла в сарай, в котором старые сети висят. Одна на нее свалилась, а дальше сам понимаешь. Егор представил себе картинку и фыркнул. — Иди, ложись, — велела Анна. — Мы справимся. Егор кивнул и отправился обратно. Теперь его уже не шатало, и чувствовал он себя гораздо лучше, чем когда только проснулся. «Наверное, потому что в тот момент ему было страшно за девчонок. А теперь смешно. Вы же обещали!» — сердито ворчала Марфа, поправляя набитый сеном матрас. «Как только я вас встретила, вы дали слово, что сети не тронете». Лёлька округлила глаза. «Да откуда я могла знать, что попаду в сарай с сетями?» нет пробормотала марфа вы чакли все так говорите а только ночь придет хлебом вас не корми дай сеть запутать а я еще дура поверила что вы обычные люди марфуш позвала лелька ну ты что всерьез прочакли то марфа тихо хихикнула всерьез не всерьез а в сеть ты влезла Лёлька повозилась под одеялом, устраиваясь поуютней. «А может, расскажешь?» — осторожно попросила она. «Ты же меня так с утра обзываешь, а я даже не знаю, что это». Марфа сделала строгое лицо. «Не что? А кто?» «Ладно, расскажу. Только завтра». «А почему не сейчас?» — заныла Лёлька. «Спать-то всё равно расхотелось». Марфа помотала головой и юркнула в свою постель. — Ну, Марфу, я-то завтра от любопытства умру. — Не умрешь. А по ночам про нечисть не рассказывают. От неожиданности Лелька села. — Значит, ты меня нечистью считаешь? Марфа запыхтела. — Нечистью, да? Я никого никем не считаю. — призналась Марфа. — Просто уж больно складно получилось, прям как в сказке. — В какой? — Завтра расскажу, когда солнце встанет. Она демонстративно натянула одеяло на голову, и Лёлька поняла, что просить бесполезно.